Глава тринадцатая. Сыркин даже подскочил от волнения. Левитин напрягся. Климов привстал, словно ждал, что сейчас в кабинет введут убийцу. Нашли! Не успокаивался сотрудник прокуратуры. Нашли халат, на котором есть кровь убитой. Какой халат? Где? Сейчас его осматривают. Тяжело дыша, сообщил вошедший. Наш эксперт говорит, что убийца надел халат и только после этого нанес несколько ударов убитой. Климов обернулся, чтобы посмотреть на Дронга. л е в и т и н не скрывая своего раздражения, сказал: "Ну и что? Это и так понятно. Убийце нужно защититься от крови, которая могла на него брызнуть. Что вы так радуетесь?" Коллега явно смутился. Он был убежден, что все сразу заинтересуются подобной находкой. "Где нашли халат?" спросил Климов. "В мусорном ведре на нашем этаже. Его с к о м к а л и и бросили туда, завернув в газету." Нашла уборщица, которая развернула газету и обнаружив халат, сразу же принесла его нам. Чей халат? Сойкиной. На нем есть ее инициалы. Найдите и позовите ее, попросил Климов. Она ушла еще четыре часа назад. Вмешался Сыркин. Отпросилась у меня сразу после обеда. Вы нам об этом не говорили, заметил Левитин. А зачем мне говорить? Удивился Михаил Михайлович. Она пришла и отпросилась. Но она обещала появиться завтра с утра пораньше и убрать свой участок. Я и разрешил. У нас вообще некоторые уборщицы приходят по утрам. А что за газета? Поинтересовался Дронга. Кажется, комсомолка. Мы ее уже передали экспертам, но на ней нет никаких надписей. Кто у вас получает комсомолку? Нужно проверить, предложил Климов. Не получится, у н е л о возразил Михаил Михайлович. У нас газетный киоск прямо перед входом. По утрам все покупают там газеты. Ничего не получится. Не стоит и проверять. Убийца мог купить газету в киоске, а мог принести из дому. Пусть п р о в е р я т халат, нет ли на нем отпечатков пальцев. И отдельно пусть просмотрят газету, приказал Климов. И когда его сотрудник кивнул выбежал из комнаты, задумчиво сказал: женский халат. Кто т о надел на себя женский халат? Получается, что убийца женщина? Нет. вмешался Сыркин. Не обязательно. У Сойкиной неправильный обмен веществ, она очень полная. За сто килограммов я сам выбирал для нее халат самого большого размера. В такой халат мог влезть даже наш эксперт. и з в и н и т е меня за такое сравнение. Он показал на Дронга. Тот весил около ста десяти килограммов при росте в метр восемьдесят семь, и несмотря на такой вес, умудрялся сохранять подвижность и энергичность. Ширококостный, он не казался грузным. Эта версия тоже ни к черту. раздраженно сказал Климов. Получается, что у нас опять ничего нет. Халат. Задумчиво произнес Дронга. У Шинько тоже пропал халат. Несколько месяцев назад. Мне говорил об этом Зинков. Получается, что убийца дважды использовал один и тот же трюк. Вот почему он не боится, что мы можем найти на его одежде капли крови. Почему вы не сказали нам об этом раньше? с т р е п е н у л с я Климов. Я не придал тогда этому значения. Кто-то вошел в технический отдел и украл х а л а т ш е н ь к о а сегодня повторил убийство, взяв х а л а т Сойкиной. Мы проверим всех сотрудников технического отдела. Твердо пообещал Левитин. У нас еще шесть подозреваемых. Уже пять. Посмотрел на свой список следователь. С Зинковым мы поговорили, остались Шенько, Алексанян, к о р е н е в ф а р т а к о в и Носов. Да, если не считать р у к о в о д с т в о института Архипова и Сыркина. Сложив губу вороничной гримасе, произнес полковник: «Вы думаете, что я и и л и Сергеевич й а л к с е е могли совершить подобное преступление?» Не поверил с в о и м у шам Михаил Михайлович. «Вы и нас тоже подозреваете? Неужели вы действительно думаете, что я могу? Да, о нам н е в дочери г о д и л а с ь по возрасту. и л и Сергеевич, й а л к с е е он в жизни на ч е л о в е к а голос не повысит, не то что убить. Я не говорил, что вы убили. Я просто перечислил всех мужчин в списке. И не нужно придираться к каждому слову». Недовольно заметил Левитин. Позовите сюда сотрудников технического отдела, предложил Климов, взглянув на часы. Уже очень поздно. Может быть, вы разрешите отпустить женщин? – спросил Сыркин. Уже девять, а им еще добираться кому куда? Вы ведь знаете, как сейчас опасно гулять по ночной Москве. Ни в коем случае, возразил полковник. Убийца может воспользоваться нашей мягкотелостью и выйти за пределы института. Вполне возможно, что убийца будет среди тех, кого мы отпустим. Но ведь уже поздно. Ваши сотрудники допрашивают женщин в конференц-зале, настаивал Михаил Михайлович. Если там будет кто-то из лиц, которые внушают подозрение, всегда можно попросить их задержаться. Давайте спустимся вниз и сами посмотрим, предложил Климов. Вы хотите отпустить людей по домам? Недовольным голосом спросил Левитин. Полагаю, нужно отпускать, твердо сказал Климов, глядя на полковника. А если убийца среди них, все равно н у ж н о отпускать. Если что-нибудь случится сегодня ночью с еще одним сотрудником института, это будет такой скандал, что о нем напишут все газеты. Пытался убедить своего собеседника Климов. По-моему, и в наших интересах не особенно долго задерживать людей. Он поднялся и первым направился к двери. Левитин нехотя направился следом за ним. Когда они выходили, Михаил Михайлович посмотрел на Дронга и тяжко вздохнул. Тот понимающе кивнул ему. Внизу в конференцзале собралось довольно много людей. Несколько сотрудников прокуратуры и ФСБ явно не справлялись с о п р о с о м Все были недовольны, взбудоражены, все возмущались задержкой на работе. Мужчины возмущались громче, чем женщины. Одну минуту, стараясь перекричать гул голосов, начал Климов. Мы сейчас всех отпустим по домам. Только одна просьба. Каждый, кто будет выходить с территории института Должен позволить нашим сотрудникам осмотреть свою одежду. Мы не будем раздевать или брать вашу одежду на экспертизу. Наши работники просто визуально будут осматривать вашу одежду, для чего вам придется снять куртки и плащи, если у кого-то они есть. А кто нас будет осматривать? – спросила одна из женщин лет за сорок. Если вот эти ребята, она показала на сотрудников контрразведки и прокуратуры, тогда я согласна, пусть маленько потискают. По залу прокатился громкий смех. Нет, сказал Климов, тискать никого не будут, просто осмотрят одежду каждого и мужчин и женщин. Но пять человек должны остаться в институте, пока мы не закончим допрос. У Михаила Михайловича есть их фамилии. Они уже наверху в приемной. Шепотом сообщил Сыркин, их здесь все равно нет, никого кроме Носова. Значит, оставить и его, напомнил Климов. До свидания. Громко попрощался он со всеми. Одного из своих сотрудников попросил: «Встанете в проходной и будете тщательно проверять каждого выходящего, каждого, мужчину и женщину. Внимательно смотрите на их одежду. Если у кого-нибудь будет хотя бы маленькое красное пятнышко, сразу отсекай и не выпускай. Ты меня понял? Понял?» п о с п е ш и л заверить подчиненный. Климов был следователем по особо важным делам. А в состав его группы входило несколько сотрудников прокуратуры, которых прикрепили к нему на эту операцию. Привезли троих, которые успели выйти из института, сказал Левитин. Они все в прежней одежде. Я пойду и поговорю с каждым. Может, убийца как раз среди них? Да, вздохнул Климов. Если бы. Он повернулся к Дронго. Вы пойдете со мной или хотите помочь полковнику? Дронго у с п е х н у л с я поняв скрытую иронию. Нет, сказал он. Помогать полковнику я не могу. Он такой опытный специалист. Лучше я пойду с вами. Да и вряд ли трое случайно вышедших момент убийства людей были убийцами. Тот, судя по почерку, не стал бы себя так глупо выдавать, бросаясь к выходу сразу после убийства. Скорее всего, убийца бросил халат в ведро и побежал к себе в кабинет, чтобы спрятаться и тщательно осмотреть одежду. Они вошли в кабину лифта. Сыркин поспешил за ними. Пять человек. Климов посмотрел на часы. Если на каждого еще по полчаса, то закончим не раньше полуночи. Я думаю, может позвать их всех пятерых? В конце концов, в о п р о с ы м ы всем задаем одни и те же, иначе мы просто не успеем. Правильно, согласился Дронга. Это разумно. Завтра все равно мы будем допрашивать их по одному. Устало сообщил следователь. Каждого. Они вышли в коридор четвертого этажа и увидели, что дверь в приемной открыта. Приемной, кроме оставленных четверых мужчин. находилась и Моисеева, нервно курившая сигарету. Вы намерены по-прежнему чинить свой произвол? – спросила она. Нет, мы уже отпустили всех ваших сотрудников. Это тоже наши сотрудники, – показала на задержанную четверку Елена Витальевна. Вам не кажется, что нужно отпускать всех, а не проводить непонятную дискриминацию? Не кажется, – решительно ответил Климов. Кстати, вы тоже можете быть свободны. Остальные останутся здесь столько, сколько будут нужны нам в интересах следствия. Я замещаю с е р г е я Алексеевич а на случай его болезни, объяснил а м о и с е е в а и не уйду никуда, пока все наши сотрудники и ваша группа не покинут территорию института. Здесь не полигон для ваших испытаний. Не будем спорить, попросил Климов. У вас в институте случилось два убийства. В ваших интересах, чтобы мы поскорее нашли убийцу. Неужели вам это не понятно? Или вы хотите, чтобы обязательно убили кого-то еще? Не нужно меня пугать, нервно сказала Елена Витальевна судорожным движением, потушив сигарету. Она явно нервничала. Второе убийство подряд вывело ее из колеи. Она не просто нервничает, подумал Дронга. Она боится, но не хочет признаваться в этом. Из-за ее напускной строгостью и злым голосом скрывается страх одинокой женщины. Она еще сегодня разговаривала с погибшей, и убийство Ольги вызвало у нее очевидный эмоциональный срыв. В приемной Фортаков сидел на диване, Кореньев пил воду с у д о р о ж н о г л о т а я и глядя на всех ошалелыми глазами. Алексанян мрачно ходил по ковролину, который покрывал приемную, стараясь соблюдать некую закономерность, обходил красную полосу. Шинкодымил ь сигаретой, стоя у окна недалеко от Моисеевой. Господа, обратился сразу ко всем Климов, я прошу вас всех четверых пройти в кабинет Михаила Михайловича, полагаю, мы вас долго не задержим. Все молча вышли в коридор. Сыркин последовал за ними. Когда мужчины вышли, Климов посмотрел на Моисееву и, заметив ее замешательство, спросил: «Вы хотите мне что-то сказать?» «Да». Чуть смутилась она. «То есть нет. Хотя возможно, что сейчас лучшее время». «Как она погибла?» «От удара острым предметом». «Каким предметом?» «Предположительно скальпелем или ножом, очень острым ножом. Пока трудно судить». Я знаю, чем ее убили. Нервно произнесла она, снова доставая сигареты. Знаете? спокойно спросил Климов. И чем же? Это такая удлиненная пика. У нас ее называют ручкой. Она изготовлена из высокопрочной стали для работы в лаборатории технического отдела. Она пропала вчера в техническом отделе. Ручка использовалась для чистки печи. Очень острая и длинная палочка, вытянутая, чтобы проходить сквозь решетку. Как скальпель, только толще и длиннее. Мне сегодня сообщили о пропаже, но я не придала этому значения. У кого она обычно находилась? За кем-то конкретно была закреплена? Нет, просто была в лаборатории. Обычно ею пользовался Алексанян, но случалось брали и другие. Мы еще вчера посмеялись, кому она могла понадобиться. Вот и понадобилась. в з д о х н у л а женщина. У вас есть еще один такой экземпляр? Есть еще один. Их сделали нам на заказ в прошлом году. Вы можете нам ее принести? Конечно. Она сейчас в тех отделе. Мне нужно только взять ключи от лаборатории. Обычно они у Зинкова или у Григорьева, его заместителя. Как позвонить на проходную по внутреннему телефону? Быстро спросил Климов. 6.23. Он подошел к телефону, набрал номер, попросил позвать кого-то из сотрудников прокуратуры, стоявшего у проходной. Дождавшись, когда его сотрудник снимет трубку, он попросил взять у з и н к о в а ключи от лаборатории для Елены в и т а л ь е в н ы Затем положил трубку. Спасибо, сказал он. Вы нам очень помогли. Она, как вы считаете, она мучилась? Не знаю, но боль чувствовала. Однако наш эксперт считает, что она сразу умерла. Слишком тяжелые ранения. Какое несчастье, пробормотала Моисеева. Вы знаете? Ее не очень любили в институте, красивая, длинноногая, вызывающая одевалась, и вы не любили, спросил Климов. И я не любила, согласилась профессор. Но такого мне казалось, что случившееся с х о х л о в о й это тяжелый кошмар, этот ужас никогда не повторится, и вот сейчас опять. Не знаю, не знаю, что думать, просто не знаю. Она потушила вторую недокуренную сигарету. Жест был почти невротический. Убийство на нее сильно подействовало. Извините меня, вдруг сказала она. Я иногда срываюсь. Ничего. Климов понял ее состояние. Ничего страшного. Он повернулся и вышел из комнаты. Дронга подошел к Моисеевой. Поезжайте домой, Елена Витальевна, предложил он. Если хотите, я подвезу вас. Уже поздно. Нет, слабо улыбнулась она. У меня есть служебная машина. Спасибо вам. Дронга кивнул на прощание профессору и вышел из приемной. Все вызванные на допрос расселись на стульях, стоявших в кабинете у стены. Носова пока не было, но остальные четверо сидели, ожидая вопросов. Климов прошел к своему столу. На место Сыркина, где сидел Левитин, он принципиально не стал садиться. Дронга устроился в углу на своем обычном месте. Сыркин сел рядом с ним. Вы все знаете, что случилось, сказал Климов. Не стану скрывать, что положение очень сложное. Не буду также утаивать, что главные подозреваемые сотрудники технического отдела, двух сотрудниц которого убили с такой жестокостью. Поэтому я прошу вас всех сосредоточиться и вспомнить все детали сегодняшнего дня. Может быть, есть нечто такое, что указывало бы на убийцу. Все, что вы слышали или видели, убийцы убивают, убивают и безнаказанно ходят на свободе. У нас один выход — найти убийцу и пресечь страшную цепь преступлений. Все подавленно молчали. Что с вашей рукой? — спросил вдруг Климов у ш е н ь к о увидев повязку на его руке. Что случилось? — порезался, объяснил тот. Еще днем Оля и мне сделала перевязку. Вот ваш коллега сидит, он может подтвердить. Климов посмотрел на Дронга, и тот кивнул, подтверждая сказанное. Где вы были, когда узнали об убийстве? – спросил следователь Ушинко. Пришел в главное здание, чтобы увидеть Елену в и т а л ь е в н у Днем я приносил ей наши данные, и она осталась недовольна. Увидели? Нет. Я только поднялся на этаж, когда раздались крики, и все побежали в сторону душевой. Я побежал вместе со всеми, а уж потом вернулся в технический отдел, где застал вашего коллегу и а л е к с а н д я н а Да, подтвердил Алексанян, все таки было. Ключи от лаборатории хранятся только у Зинкова и Григорьева? Нет, удивился Алексанян. У меня есть третья пара. На всякий случай, когда их не бывает, мы сами открываем дверь. Вы все время были в лаборатории? Да, все время. Я никуда не выходил, иначе меня бы увидели во дворе. Я примерно с пяти часов вечера находился там. А вы? обратился к Оренево следователь. Я был в основном в здании, покраснел молодой человек. Примерно в шесть часов. Где вы были? Я? Он оглянулся по сторонам, словно искал поддержки. Сглотнув слюну, он тихо произнес: Я был в душевой. Где? Подскочил следователь. Что ты сказал? Не поверил себе Сыркин? Да, вздохнул Коренев. Я был в душевой.